Зверобой с неутомимым вниманием следил за всеми движениями Гуттера и Генриха Марча. Сначала он не знал наверняка, случаю или обдуманному плану приписать направление ковчега. Но в эту минуту он не сомневался в последней догадке. Генрих Марч, знавший немного по алганкински объяснялся на этом языке с магиканом. И тот, в свою очередь, поспешил сообщить некоторые подробности Бумпа. «Старый отец и младший мой брат — Великая сосна», — так назвал Деловар Генриха Марча, «хотят поживиться волосами с гуронских черепов», — сказал Чингачгук своему приятелю. «Будет их несколько и для змея, который желает с честью воротиться домой. Знаю, что у моего брата белые руки» и он не будет отнимать волос даже у мертвеца. Он будет, напротив, ожидать нас здесь, и, я надеюсь, он не будет после нашего возвращения стыдиться своего друга. Великий змей-магикан должен сделаться достойным ходить по военной тропе с соколиным глазом. Ну да, я вижу, что это имя останется за мной, и мне особенно приятно слышать его из твоих уст. Что касается до твоего желания охотиться за чужими волосами, то я не вижу в этом никакого зла. Ты родился магиканом и должен оставаться верным своей природе. Будь, однако, снисходителен, великий змей. Прошу тебя об этом от всего сердца. Сострадание не может вредить чести красного человека. Старик Гуттер и Генрих Марч совсем другое дело. Что, естественно, в тебе то чудовищно и отвратительно в них, особенно в этом отце молодых девушек, которые могли бы возбудить в его сердце лучшие чувства. Минги не должны роптать, если поражение будет их уделом. Желая чужой крови, они не вправе ждать пощады от других. Но все-таки великий змей, тебе надо быть милосердным. Не начинай своих военных подвигов. С тоном женщин, и жалобным криком детей. «Веди себя так, чтобы Вахта смеялась, а не плакала при встрече с тобою». «Мой брат останется здесь, на ковчеге», — отвечал магикан. «Вахта скоро выйдет на берег, и Чингачгук должен спешить». Затем индеец присоединился к своим товарищам, и все трое, перейдя в лодку, отплыли от ковчега. Гуттер и Марч — не говорили ничего зверобою о своих намерениях. И один чингачгук сделался поверенным их тайны, которая, впрочем, состояла только в том, что они хотели произвести резню в ирокесском стане. Успех казался вероятным. Они рассчитывали, что неприятели в эту же ночь не замедлят сделать поголовную вылазку против замка, оставив в своем лагере женщин и детей». Их-то и хотел без пощады перерезать старик Гуттер, сам оставивший своих дочерей на произвол судьбы. Старик Гуттер правил лодкой. Генрих Марч храбро занял свой пост впереди. Чингачгук стоял в середине лодки. Они осторожно подъехали к берегу, вышли из лодки без всякого шума и, осмотрев свое оружие, начали беззвучными шагами тигра приближаться к иракесскому стану. Магикан шел впереди, и осторожная поступь его была так легка, как будто он летел по воздуху, тогда как хворост иной раз хрустел под тяжелыми ногами Генриха Марча.